Как только он зашёл, Пикси провела его к карте, высвеченной на панели водительского места. В центре карты расположился маршрут кросса с препятствиями, примыкающий к военной дороге напротив. «В том месте я уловила сигналы моих компаньонов». «Сигналы всё ещё продолжаются?» Изучая карту с болезненным выражением лица, Таца спросил Пикси. «Да, похоже, меня тоже обнаружили». «Сколько их?» «Я могу выявить 16. Это число совпадало с тем, что Татси увидела в бывшей девятой лаборатории. «Ха». Пикси машинально выразила свои чувства. В последнее время такое личностное поведение становилось всё более частым. «Что такое?» «Я вдруг потеряла контакт. Думаю, они могли перейти в спящее состояние. Признаки движений?» «Из того, что я перехватила, отсутствуют». На этом этапе куклы-паразиты ещё не были доступны для производства на военных объектах. Татси не знал, насколько военные проинформированы. Но это испытание кукол-паразитов, скорее всего, секретно. В таком случае их привезли в мобильной лаборатории или в чем-то похожем. Также Татсо не знал, какая эффективная дистанция, с которой учёные будут наблюдать за куклами-паразитами. Но он сделал вывод, что ради испытания, во время соревнований они не хотели бы находиться слишком далеко. Логически говоря, это будет место, близкое к маршруту кросса с препятствиями. Остаётся только одна проблема. Если мы отсюда определим место хранения кукол-паразитов они, весьма вероятно, тоже определят местоположение Пикси. Это причиняло ему серьёзное беспокойство. Если Пикси может найти кукол-паразитов, то обратное тоже верно. Значит, команда эксперимента Куда должна знать, что местоположение кукол-паразитов определено. На их месте Тауццо немедленно уехал бы. До дня эксперимента нашёл бы другое место для хранения кукол-паразитов, однако эти люди самодовольно работают под эгидой защиты Куда Рецо. вряд ли они настолько насторожены. Разве я вчера не решил, что ничего не добиться, если просто думать? Ну что ж, я немного потеряю, если пойду посмотрю. Тацо наконец решился на такой курс действий. К тому времени, как он собрал оборудование и вышел наружу, чайпитие уже заканчивалось. Тацо-сан, увидимся завтра. Увидимся, Миюки. Тацо-кун, спасибо за чай. Шиба-кун, Миюки, ещё раз спасибо. Ещё увидимся, Тацо. Шиба-сэмпай, доброй ночи. Оживлённая группа друзей, плюс один кахай, вернулись в гостиницу. Попрощавшись с ними, миюки дерзко улыбнулась Таце. «Они сама. Ты уходишь?» «Да». Она его так хорошо знала, что было бесполезно пытаться что-то скрывать. Он кивнул. «Я тоже так подумала, поэтому я сделала так, чтобы все ушли пораньше». Его видели насквозь с пугающей точностью, но когда он подумал, что это что-то новенькое, волнение ушло, даже не успев усилиться. Однако её следующие слова повлияли на него сильно. Они сама пожалуйста, не иди!» «Миюки, что ты имеешь в виду?» «Нет, скорее, они сама Я тебя не пущу!» У неё в глазах больше не было и следа забавы. Они блестели с непоколебимой волей. Они сама тебе правда сейчас нужно идти сражаться?» «Лично я так не думаю!» Пикси определила местоположение врага. У нас, наконец, появилась зацепка. «Я не об этом. Я спрашиваю...» Почему они сама должны вмешиваться в эксперимент Куда?» Это был один из тех редких случаев, когда тот не мог подобрать слова. С того времени, как он получил сообщение от неизвестного, он считал, что само собой разумеется, их нужно остановить. Однако это было тем, о чём думал лишь он. Наверное, это эгоистично с моей стороны, и в этом деле я тебе даже не помогаю, поэтому это также и бесстыдно с моей стороны. Миюки говорила твёрдо, терпя свой позор, она продолжала стоять перед ним. «Отругаешь меня сколько хочешь позже, но перед этим Анисама, пожалуйста, выслушай меня». Тацио не отвёл глаза. С того времени, как заявил, что намерен пойти на врага, он ни на сантиметр не сдвинулся с места. «Нет ни одной причины, почему Анисама должен брать на себя ответственность за планы Куда. У Анисама нет никаких обязательств останавливать кукол паразитов». Тацио всё это знал и в полной мере понимал. «И Анисама не должен нести ответственность за всех участников кросса с препятствиями». Будто бы во время медитации его ударили предупреждающей палочкой. Тацуя смутно начал осознавать, что хочет сказать сестра, и что она права, а он нет. А сама. Я скажу нечто крайне эгоистичное. Мне стыдно даже думать об этом. В тоне Миюки не было ни смирения, ни заносчивости, ни даже сомнения. Всё, что должен делать они сама защищать меня. Лишь за меня они сама должны нести ответственность. Лишь в её голосе была дрожь, близкая к слёзам. «Будь они из первой школы или из другой, Анисама не должен беспокоиться ни о ком, кроме меня!» Миюки заметно стиснула зубы, чёлка скрыла наполненные слезами глаза. «До дня соревнования можно оставить кукол-паразитов в покое. Если не учитывать, что паразиты могут освободиться, эти создания даже близко не достойны быть противником Анисамы. Достаточно просто уничтожить их всех в тот день. Когда соревнования закончатся, я сама уничтожу духов». Медленно, мало-помалу, Миюки подняла взгляд и встретилась со взглядом Татсы. Сейчас её глаза были сухими. «Если ты всё равно настаиваешь на том, чтобы идти, я, хоть и ты грубо с моей стороны, остановлю тебя силой!» Татсы всерьёз затревожился. Он ощутил, как внутри неё собираются запретные силы. «Прекрати, Миюки! Ты намерена запечатать мои глаза? Ты ведь тогда не сможешь использовать магию!» «Мне придётся завтра выбыть из турнира!» «На самом деле я думаю, что мне придётся даже бросить первую школу. Но я предпочту это, чем видеть, как они сама себя так заставляет». Мияки впервые высказалась. С полным слёз голосом она обнажила свои истинные чувства. «Анисама, ты даже не осознал, насколько напрягаешься? С утра до вечера ты занят регулированием кат-участников, после матча консультируешь остальных техников и даёшь советы, потом до поздней ночи учишь кахаев и готовишься к следующему дню». А ещё есть военные и ко всему прочему. Даже для тебя они сама это слишком. Ты сломаешься!» Из глаз Миюки потекли слёзы. Тацию наконец понял, насколько устал и насколько измученной стала сестра, переживающая за него. Мешавшая ему нерешительность теперь пропала. Он обнаружил, что на сердце стало легче. «Для этого нет необходимости». Миюки потрясённо посмотрела на Тацию, будто её чем-то ударили. Из его голоса исчезло разочарование а на его месте появилась мягкость. «Я вернусь в наш номер». «Они сама?» «Миюки, ты права, я ошибался». Миюки не думала, что сможет его переубедить. Как человек, она всё время знала, что брат поступает правильно. Она не могла поверить, что смогла заставить его передумать. «Как ты сказала, я должен защищать лишь тебя. Пока могу тебя уберечь, остальное излишне. Ты всё, что мне нужно». Эти слова Миюки всегда хотела услышать, они наполнили и связали её сердце. Как будто её предыдущее красноречие было ложью, она просто стояла и молча смотрела аннотацию, её взгляд, такой прямой, как был прежде, похоже глядел будто в сон. «Вернёмся в гостиницу». Нежно подтолкнув её в плечи, он повёл Миюки, словно марионетку, назад в гостиницу. Минами, стоявший за их спинами и наблюдавший этот спектакль одного актёра из-за кулис, последовала за ними, опустив голову, чтобы скрыть подёргивание на лице. Утро четвёртого дня турнира. В одиночном разрушении ледных столпов среди девушек Миюки выиграла оба матча финального этапа за одну минуту. Её победы были столь решительные, что была некоторая тревога, что она может поранить противников. Однако Миюки, похоже, об этом не беспокоилась, а зрители даже внимания не обращали на проигравших. Столь чарующей была улыбка Миюки, что хоть зрители и видели, что она забыла пожить руку проигравшим, но это ещё больше приводило в восторг. После обеда будет одиночное разрушение ледных столбов и одиночное сбивание щита среди парней. Татсо отвечал за сбивание щита. На пути к рингу Татсо встретил Саваки. «Шибакон, ты выглядишь сегодня намного лучше». Всё утро Татсо заботился о разрушении ледных столбов, вкратце Миюки, но после завтрака он умылся. «Я настолько отличаюсь, чувствуя, что его замечание как запоздало так и внезапное», Таце спросил Саваки. «А, в первый, второй и третий день почему-то у меня было такое чувство, что ты не сосредоточен. Я ничего не говорил, потому что ты всё равно должным образом выполнял свою работу. Я подумал, что тебя охватило какое-то беспокойство». В мыслях Таце был потрясён. Его охватило не беспокойство, а сомнение. Однако он не показывал это на лице». Даже сейчас его друзья Ханоко, Шизуко, Микихико и остальные, как и Сури Азуса, которые были ближе к нему, нежели Саваки, даже не подозревали, что с ним что-то не так. Наверное, из-за того, что Саваки не был с ним всё время, он заметил малейшие изменения. Но всё равно у Саваки навыки наблюдения просто ужасающие. «Сегодня ты выглядишь свежим, так что я посчитал, что следует об этом упомянуть. Хотя я сам об этом не знал, должно быть, на меня навалилась усталость». «Вчера я впервые за последнее время хорошо поспал, этого было достаточно, чтобы восстановиться». В качестве оправдания такие слова не были разумными, но и неестественными тоже не были. Тацуэ так ответил, хотя, наверное, и сам бы в это не поверил. «Это замечательно! Так держать, Шибакон!» Однако Саваки не показал никаких сомнений, он просто был в приподнятом командном духе, он не думал ни о чём другом, оставаясь сосредоточенным на предстоящем матче.